Глава третья. Чувствительность к себе и способность любить. Любовь – это большая загадка. Почему люди не могут чувствовать ее только к прекрасному и идеально подходящему партнеру? Почему они влюбляются в тех, с кем у них нет ничего общего? Или почему реализуют мечты, добиваются успеха и благополучия? а после этого погружаются в глубокую депрессию или наполняют свою жизнь все большим количеством важных людей и ценных вещей, но не могут избавиться от ощущения внутренней пустоты. Можно предположить, что это просто какие-то неподходящие люди, неправильные вещи или ненастоящие мечты. Но разобраться с этим можно только в том случае, если вы точно знаете, что в мире и другом человеке для вас подходящее, правильное, настоящее. Для этого нужно очень хорошо знать и понимать себя. Кто вы? Как вы устроены? Чего хотите? К чему стремитесь? В чем нуждаетесь? Представление о себе не дается человеку от рождения, В сознании новорожденного его нет вовсе. Такое представление появляется только тогда, когда вы получаете отклик от окружающих людей. Чем большими гранями вы сможете отразиться в глазах близких, чем больше ваших чувств и других проявлений они смогут разглядеть, тем более понятными и многогранными вы станете для самих себя. Иногда взрослые говорят малышу, какой ты красивый. «Как хорошо, что ты у нас такой трудолюбивый! Как мне нравится, что ты такой добрый ребенок!» Или же они говорят «Какой ты капризный! Как я от тебя устала! Опять ты наделал кучу ошибок!» Подобные слова, если они повторяются много раз, закладывают фундамент вашего представления о себе или же представления о том, каким нужно быть, чтобы другие люди вас полюбили. Если я буду хорошо выглядеть, трудиться и относиться к людям хорошо, меня будут любить. Если я буду капризничать, утомлять других и ошибаться, любить меня не будут. Это связано с тем, что в детстве любовь не просто ценность, а жизненная необходимость. Дети зависят от взрослых, поэтому недовольство, раздражение или критика со стороны родителей не только расстраивает их, но и пугает. Ребенку кажется, что он может лишиться необходимой безопасности, которую создают для него взрослые. Если им недовольны, может быть, его не любят? Чтобы избежать этого, ребенок старается быть таким, каким его хотят видеть. Любовь он ощущает не как что-то безусловное, а как то, что нужно заслужить правильным поведением. Ребенок еще не знает, что нет никакого универсального правильного поведения. Взрослые оценивают поведение ребенка как хорошее или плохое, исходя из собственных представлений, прошлого опыта и личностных особенностей. Эта оценка всегда очень субъективна. По этим же причинам какие-то состояния ребенка взрослые понимают и принимают легко, а какие-то нет. Это связано с тем, что в сознании взрослого, как правило, есть много лет назад сформировавшиеся запреты на определенные чувства и состояния. В таких случаях ребенок вынужден подстраиваться под внутренние запреты родителей. Часто это приводит к разрыву между тем, как он себя чувствует, и тем, каким его видят близкие. Так в сознании человека формируется не целостное, а искаженное представление о себе. Это цена, которую некоторые люди платят за возможность чувствовать себя любимыми. Ребенок не понимает, что все это происходит вовсе не от того, что его не любят, просто родители не могут увидеть и поддержать в детях то, что не видят и не поддерживают в самих себе. Если у матери были сложности в принятии своей злости, потому что ей запрещали выражать ее в детстве, при встрече с детской злостью, она будет пугаться, теряться и стремиться запретить злиться ребенку. Это же касается грусти, печали, переживания, горя. Если в семье было принято делать вид, что все в порядке, ничего плохого не произошло, человеку, выросшему в такой среде, будет трудно различать и принимать в себе подобные состояния. Если родители не доверяют своим чувствам, не опираются на собственные желания, а вместо этого следуют социально одобряемым нормам и моделям поведения, то и дети, скорее всего, выберут такой же способ существования. В основе их представления о себе будет лежать большое количество требований и правил, которые необходимо соблюдать. Такие люди обычно хорошо знают, как нужно поступать в разных ситуациях, но когда дело касается их собственных ощущений – Они не понимают, что доставляет лично им радость и удовольствие, а что вызывает неприятие и отторжение. Когда человек привыкает ориентироваться на требования социума, а не на собственную чувствительность, это сильно влияет и на его выбор друзей и романтических партнеров. Вы можете выбрать того, кто должен нравиться вам, потому что он хорош, успешен, красив, но оказавшись в таких отношениях, вы ничего не почувствуете. В таких случаях люди часто говорят «У меня прекрасные отношения, благополучная жизнь, но я все еще не чувствую себя счастливым. Чего же мне не хватает?» А ответ прост. Вам не хватает внутреннего чувства любви. Вы можете достигать очень сложных целей, но всякий раз будете ощущать себя опустошенным. Ваши достижения будут впечатлять других, но вам они не будут доставлять никакого удовольствия. Возможно, ваши родители будут гордиться и хвастаться вами перед друзьями, но что будете чувствовать вы сами? Чтобы разобраться с этим, необходимо научиться быть внимательным не к миру и тому, как он на вас реагирует, а к самим себе. Вместо того, чтобы оценивать то, что вокруг, попробуйте почувствовать то, что у вас внутри. Скорее всего, первое вы и так уже умеете делать достаточно хорошо. Теперь пришло время пересмотреть отношения к собственным чувствам, начав ценить их, ведь это очень важный инструмент для понимания себя. Ваша рефлексия по этому поводу может выглядеть так. «Все мои друзья очень хвалят этот сериал, но нравится ли он мне или мне, скорее, скучно?» Все мои знакомые ездят отдыхать на Гоа, но хочу ли отправиться на Гоа я? Или я все же гораздо больше люблю копаться в огороде на даче? Передо мной очень умный эрудированный собеседник, но интересно ли мне с ним? Или во время разговора я постоянно вспоминаю своего бывшего, с которым мне было по-настоящему весело? Задавая себе подобные вопросы, вы можете испытывать разные чувства. Не спешите делить их на хорошие и плохие, ведь каждое чувство сообщает вам о важной потребности и помогает лучше понять себя. Позвольте себе с уважением относиться к тому, что вам что-то нравится в этой жизни больше, а что-то не нравится совсем, даже если это не вписывается в ваше собственное представление о правильном и нет. Второй важный шаг. Начните пересматривать ваше представление о себе подвергая его сомнению и здоровой критике. Спрашивайте себя. Почему я думаю, что этот мужчина или эта женщина – лучший выбор для меня? Что я чувствую к этому человеку? Нравится ли мне быть рядом с ним? Как мое тело реагирует на его прикосновения? Они расслабляют меня или наоборот вызывают неприятное напряжение? Почему я считаю себя ленивым человеком? Нравится ли мне дело, которое я ленюсь сделать? В чем заключается моя мотивация? Что еще я чувствую в связи с тем, что мне предстоит делать? Появляется ли у меня чувство радости, когда я представляю себе его результат? Чувствительность к себе помогает человеку стать таким, какой он есть на самом деле. Да, вы не всегда будете соответствовать ожиданиям других людей. Но только рискуя показать себя, вы получите возможность найти в этом мире своих людей или свое дело. Как мы уже говорили человеку, как правило, с детства знакомо чувство тревоги от того, что каким-то его никогда не будут любить. Но во взрослом возрасте вы можете пересмотреть навязанные установки, которые впитали в детстве – Даже если ваши близкие не смогут поддержать и принять какие-то ваши качества и поступки, вокруг всегда найдутся люди, которые смогут это сделать. Именно чувствительность к себе помогает выбирать в качестве партнеров и друзей тех, кто действительно вам подходит. Она дает возможность замечать, что на самом деле вас затрагивает, возбуждает, увлекает. С опорой на эту чувствительность развивается и ваша способность любить. Любовь становится для вас более весомой и значимой. Вы можете довериться ей, даже если у вас нет сотни рациональных аргументов за этого парня, а наоборот есть сотни аргументов против. Сама ваша любовь становится для вас достаточным аргументом, чтобы быть рядом именно с этим человеком.